На этот раз она не пропустила и остановилась у дома номер девять. Она вошла в подъезд и надавила на справочной доске кнопку номер двадцать семь, и в ответ тотчас появилась светлая надпись «Дома. Кто?». Аглая ответила, и снова блеснули буквы «Иди». Аглая стала на подъемную машину, поднялась на восьмой этаж, сделала несколько шагов по коридору и постучалась в комнату номер двадцать семь. «Войди», — ответила Люба. «Ты одна?» — спросила Аглая с трудом, различая предметы, в освещенной одним только согревателем комнате. «Одна», — ответила Люба, поднимаясь к ней навстречу с кушетки. Разноцветные матовые стекла согревателя бросали пестрые бледные пятна на стены и пол. Занавес на окне была не спущена, и сквозь узорчатые стекла лился слабый уличный свет, едва намечая раму. — Можно закрыть окно? — спросила Аглая, кладя палец на черную кнопку. — Конечно, — ответила Люба. Аглая надавила кнопку, и тяжелая занавес опустилась и закрыла окно, смотревшее холодно и тускло, как глаз мертвеца. «Так лучше», — сказала Аглая, — «улица меня сегодня раздражает». «А я лежала и мечтала», — сказала Люба, когда Аглая сняла верхнюю кофточку и перчатки. «О чем?» «Так. Сама не знаю». Сегодня ароматический концерт с программой из моих любимых номеров. «Майская ночь» Вязникова, «Буря» Оллиса, «Ромео и Джульетта» Полетти. Но мне не хочется уходить из своей комнаты. А славная эта «Майская ночь», ты помнишь? Вначале тонко-тонко проносится сырой и нежный запах свежих полей, Потом нарастает густой и теплый аромат фиалок, и запах зеленых крепких листьев, и лесной гниловатый пряный запах. Так и кажется, что идешь, взявшись рука за руку с любимым человеком, по густому-густому лесу, а потом нежной и легкой тканью рассыпается аромат ландышей, острый и свежий аромат, аромат, от которого шире и вольнее дышится. В этом месте я готов кричать от восторга. А потом розы царственные, пышные розы, разгорается заря, сверкают капли росы и чудо, что такое. А Ромео и Джульетта, что-то таинственное и жуткое в этих пронзительных кружащихся запахах, в начале. Потом они нарастают, становятся все глубже, все печальнее. Так и чувствуешь, что опускаешься в глубокий, едва освещенный склеп. А буря? Ты любишь бурю, Какие взрывы, тяжелых, падающих, как градины, запахов, сменяющихся быстро, бегущих и сталкивающихся. О, восторг! Люба закинула руки за голову и мечтательно смотрела на разноцветные стекла согревателя. «Отчего ж ты не пойдешь?» — спросила Аглая, со страхом ожидая ответа подруги, Точно от этого ответа зависела вся ее судьба. «Не хочется. Лень. И последнее время все неприятности у меня», — ответила Люба и замолчала, упорно смотря на цветные стекла.